Адью Машер Фидель Эпиграф Машер Фидель Николай Васильевич Гоголь Мне рассказывали про одного итальянца, которому в свое время пришлось побывать в некой стране третьего мира. Он поселился в довольно-таки непрезентабельном отеле и, выходя в город, вдруг поймал себя на такой мысли. А какие ж тут порядки? «Интересно, это страна со свободной экономикой или тут строит социализм?» Размышлять ему долго не пришлось. Как только он вышел из отеля, к нему подошел местный житель и просил продать пиджак, тот самый, что был на итальянцы а подумал гость, — «страна социалистическая». Лет десять тому назад я был в Нью-Йорке. Те дни в музее «Метрополитен» Была интереснейшая выставка византийского искусства. Из Греции, Египта, Турции, Сербии были привезены иконы, манускрипты и печатные книги с миниатюрами. Мой друг, живущий в Америке, предложил мне посмотреть эту экспозицию. Выставка была большая, экспонаты располагались в нескольких просторных залах, в каждом из которых стояло несколько охранников в нарядной форме. Мы с моим другом обменивались впечатлениями на русском языке, и вдруг к нам подошел один из этих охранников. Он был, как выражаются политкорректные жители США, афроамериканец, а по-нашему просто негр. И на чистейшем русском языке он попросил меня дать ему разъяснение по поводу одной из выставленных икон. Я удовлетворил его любопытство но в свою очередь задал ему вопрос, «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» На это он отвечал, «Я учился в судостроительном институте в Ленинграде». Тут я пришел в изумление, «Вы, американские гражданины, учились в Ленинграде в судостроительном институте?» Я понимал, что судостроение в СССР было частью военной промышленности. «Нет», — сказал негр, «я был тогда кубинским гражданином». «Ах, до чего же?» были расточительны советские вожди. Можно себе представить, сколько денег, отнятых у собственного народа, полунищего народа, было потрачено на то, чтобы этот чернокожий приехал с Кубы в Ленинград, отучился там пять лет, опять вернулся в Гавану. И все это ради того, чтобы в конце концов стать охранником в музее Метрополитен. Все это припомнилось мне, когда я узнал, что легендарный вождь Кубинской революции Фидель Кастро решил не продолжать свою политическую карьеру. И вот что я еще вспомнил. Мой близкий приятель в 70-х годах учился на так называемых высших сценарных курсах. Слушатели там были вовсе не юные, по большей части московские журналисты и литераторы. И вот к ним явился преподаватель политических дисциплин, для того чтобы завоевать доверие своих достаточно разумных даже циничных слушателей, он обратился к ним с такими словами. Вы не думаете что мы тут будем зубрить диалектический материализм или что-то в этом роде. Наши занятия будут проходить как беседы о современном мире. Для начала я расскажу вам совершенно реальную историю. Мой знакомый, он аспирант одного из московских институтов, плыл на корабле из Европы в Латинскую Америку. И во время путей он познакомился и подружился с замечательным молодым кубинцем. Но как только они сошли на берег, кубинца немедленно арестовали. Прошел, наверное, год, и аспирант этот опять оказался в Латинской Америке. И на улице одного из тамошних городов он встретил этого самого кубинца. Они, конечно, обрадовались друг другу. Кубинец пригласил его на какую-то квартиру, а там оказался раненый брат Кубинца и врач, который оказывал ему помощь. Так вот, первый Кубинец Фидель Кастро, второй Рауль Кастро, а врач Че Гевара. В этот момент лектора прервал голос одного из слушателей, сотрудника агентства печати АПЕН. Так ведь и аспирант был непростой, это был генерал КГБ НН. Как явствует из этой истории, Братья Каструичи Гевара были завербованы советской разведкой до того, как они свергли диктатуру Батисты, и задолго до того, как Кубу стали именовать островом свободы. Не может быть сомнений в том, что ветерок этой свободы дул непосредственно с Лубянки. Хочется присовокупить и такое напоминание. В Амурской области располагался один из островков сталинского архипелага ГУЛАГ, который носил и до сих пор носит имя «Город свободный».